Как показывает название, оно имеет очень красивую яркую окраску, белоснежное, золотистые, с прожилками, и все усеяно крапинками и пятнами ярко-алого и лилового цвета. Рубиновые изюмины на лимонном фоне. Раз в сутку, вопреки, так, кажется, и съел бы его. И, признаюсь, один раз укрывшись за фок мачты, я его попробовал.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 представляется мне на редкость с трудным делом. Именуется оно слизью, так прозвали его китоловы, и таковым оно и является по своей природе. Оно удивительно вязкое и тягучее. Попадается обычно в бочках со спермоцетом, после того, как его долго разминают, а потом процеживают. Я полагаю, что это слипшиеся вместе тончайшие обрывки пленки, устилавшие изнутри спермоцетовый, Резервуар кошелота. Термин «отбросы» принадлежит, собственно, охотникам за настоящими китами, но и ловцы кошелотов пользуются им иногда. Этим словом обозначается «черное клейкое вещество»,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 Один с пикой богром, другой с лопатой. Китобойская пика напоминает по виду обордажное оружие фрегата с тем же названием. А богор ⁇ это нечто вроде лодочного крюка. И этим богром матрос подцепляет кусок сала и старается удержать его в одном положении, пока судно раскачивается и кренится со стороны в сторону.